На закате Ваймс постоял у каталашки. с радостью приняв братский кивок от лоцмана небольшой лодки, которая проплыла мимо. Потом он побрел по улице к пабу и уселся на скамейке у входа. Ваймс вытащил табакерку и несколько секунд смотрел на нее, после чего решил, что по такому поводу Сибилла, скорее всего, позволила бы ему закурить сигару. Сквозь дым первой блаженной затяжки он уставился на деревенскую лужайку, точнее на груду сломанных изгородей. Эта куча беззвучно нашептывала ему что-то. Звала, совсем как в тот день, когда Вайм впервые ее увидел. Задумчиво сделав еще несколько затяжек, он зашагал к двери. Джиммини улыбнулся, стоя под свеженамалеванной вывеской «Герб Командора» и наслаждаясь пинтой, которую всякий расчетливый трактирщик выпивает каждый день, когда прочищает краны. Ведь пиво – это жидкий хлеб, правда? А от хлеба вреда не бывает, даже если он не свеж. «Вы, кажется, чем-то озабочены, командор», — сказал трактирщик. «Что-то у вас вид задумчивый». Вам с кивком указал на шаткую пирамиду плетенок. «Эта штука тебе очень нужна, друг мой». Трактирщик равнодушно взглянул туда же. «Ну, это же просто куча старых загородок, только и всего. Их складывают здесь после очередной овечьей ярмарки, чтобы они не мешались». «Вроде как местная вешка, ничего особенного!» «А-а-а!» – сказал Ваймс, глядя на груду, готовую вот-вот рассыпаться. «Ничего особенного, конечно, но все-таки она с чем-то ассоциировалась!» Он зашел в трактир вслед за Джимини. «Сколько у тебя тут бренди?» «Не так уж много, но найдется 5-6 бутылок, да еще небольшой бочонок!» не пристально уставился на Ваймса. Тот давно раскусил трактирщика и прекрасно знал, что Джимми недостаточно умен, чтобы встать на сторону победителя. Он вновь пыхнул сигарой. «Отложи для меня две штуки, ладно? И лучше удостоверься, что у тебя хватит хорошего пива, потому что скоро тут будет битком набито». Вайн составил трактирщика, а сам вновь вышел на улицу и вновь принялся разглядывать сложенные изгороди. Его мысли блуждали далеко-далеко. «Разумеется, это сработает», — сказал он себе. «У них у всех есть часы, и я уверен, что они их синхронизировали. Пускай не каждый твердо знает, как пишется это слово. Это сродни крику, и я обучил большинство из них, и они в курсе, что если кто-нибудь им скажет, «Да вы знаете, кто я такой?», следует ответить, «Да, знаю, и ты арестован». Ваймс улыбнулся в душе, когда подумал, что среди стражников, прибывших суда из города, есть два тролля, два вампира, вервольф и гном. «Вот что, наверное, называют символичным», – подумал он и вновь вытащил часы. Как раз, когда начали подтягиваться первые любители вечерней пинты. «Пора начинать!»